и не оставляет ее раз десять, даже пятнадцать ряду. Я слышал еще третьего дня, что красная на прошлой неделе вышла двадцать два раза ряду. Этого даже и не запомнят на рулетке и рассказывали с удивлением. Разумеется, все тотчас же оставляют красную, и уже после десяти раз, например, почти никто не решается на нее ставить. Но и на черную противоположную красной не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это своенравие случая. Например, казалось бы, что после шестнадцати раз красной семнадцатый удар непременно ляжет на черную. На это бросаются новички толпами, удваивают и утроивают куши и страшно проигрываются, но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь раз ряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбие. Мне хотелось удивить зрителей безумным риском, и... О, странное ощущение! Я помню отчетливо, что мною вдруг действительно, без всякого вызова самолюбия, овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще, и все сильнее и сильнее. До окончательного утомления, и право не лгу, Если бы устав игры позволял поставить пятьдесят тысяч флоринов разом, Я бы поставил их, наверное. Кругом кричали, что это безумно, что красное уже выходит четырнадцатый раз. — Месье Агане Дежа Сан раздался подле меня чей-то голос. — Господин выиграл уже сто тысяч флоринов! Я вдруг очнулся. — Как? Я выиграл в этот вечер сто тысяч флоринов? — Да к чему же мне больше?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 Несколько рук протянулось ко мне, я раздавал горстями, сколько захватывалось. Два остановили меня у выхода. «Вы смелы? Вы очень смелы!» — сказали они мне. «Но уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше. Не то вы все-все проиграете. Я их не слушал». Аллея была темна, так что... Руки своей нельзя было различить, до отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленькой. Не думал о них, и теперь я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою. Мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества —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 И все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим, о чем мы уже не будем более поминать, потому что теперь начнется все сызнова. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня. Что если...